Глава третья. Правила проживания для обитателей Черной башни. Через некоторое время я встала с постели и вышла из своей спальни. В гостиной никого не было. Кажется, нигде никого не было. Прогуляться все, что ли, решили на ночь глядя. Я подошла к лестнице на второй этаж и остановилась. Не сказать, что ветер оттуда холодный подул. Но какой-то странный гул из недр запретных этажей я все-таки услышала. А может, даже не гул, а какую-то тревожную вибрацию, заставляющую тишину звенеть от напряжения. И, возможно, я все же ударилась где-то своей головушкой, потому что, наплевав на осторожность и здравый смысл, отдалась во власть своего любопытства и поднялась по ступеням наверх. Второй этаж не то чтобы впечатлил, но озадачил. Прямой коридор, двери в спальне по обе стороны и та же звенящая тишина. Если здесь кто-то и был заперт, то явно давно. И этот кто-то уже успел проснуться, собрать свои манатки и съехать из Черной башни. Я пошла вперед, не заглядывая в комнаты. Поднялась на третий этаж и остановилась потому что там все тот же прямой коридор, все те же двери в спальне и все та же звенящая тишина. Любопытство ради отправилось на четвертый этаж, и тут меня посетила мысль. Мысль, что интерьер коридоров уж слишком похож, если не сказать, что полностью идентичен. Даже небольшая трещинка на лампе в стене, одинаковая на всех трех этажах. «Что-то мне это не очень нравится», — подытожила я вслух. Решила зайти в одну из спален и замерла. Обернулась назад и вновь посмотрела вперед. Никак меня Шиза сегодня обласкала, потому что за дверью спальни оказался все тот же коридор, что и позади меня. И в этом самом коридоре из одной из дверей торчала моя нога, прикрытая черным подолом платья. Та самая нога, что в данный момент была чуть отставлена назад и касалась пола в коридоре за моей спиной. Моя нога. Я резко закрыла дверь спальни и отступила на шаг. Подошла к другой двери, открыла, и сердце заколотилось в два раза быстрее. Всё тот же коридор. Спустилась на этаж ниже, чтобы удостовериться в своей совсем нерадостной догадке. И застыла на месте, потому что мимо меня на четвертый этаж поднималась я сама. Только, видимо, несколькими минутами раньше. Я говорила, что пару мгновений назад у меня сердце заколотилось быстрее. Так вот сейчас я была напугана до смерти. И за первой дверью третьего этажа был все тот же коридор, И за второй, и за третий, и за четвертый. Я спустилась на второй этаж, хотя одному хаосу и известно, какой он по счету на самом деле. И начала спешную проверку всех дверей. Бесполезно. Это какой-то замкнутый круг. Не знаю, сколько времени прошло. В какой-то момент я просто выбилась из сил и реально перестала понимать, что дальше делать села на пол и поджала колени к груди прямо посреди коридора прямо перед очередной дверью заглядывала ли я в нее без его знает протянула руку и толкнула дверь уже ничего не ожидая та медленно распахнулась открывая передо мной коридор мою небольшое тельце сидящее на полу в черном платье и какой-то темный силуэт застывший за моей спиной. Я нахмурилась, не очень соображая, что это за мракобесие, а потом почувствовала, как сердце уходит в пятки. «Мама!» — прошептала вслух, хотя уже очень давно не звала ту, что родила меня на свет. Затем медленно обернулась и со вскриком отскочила назад, попав в тот самый искривленный коридор в спальне. Прямо перед носом захлопнулась дверь, отрезая от странного существа в хламидии живой тьмы, а в следующее мгновение меня потащило назад, прямо по полу, по коридору, который, кажется, стал бесконечным. И раз за разом за мной захлопывались двери, и всякий раз появлялось ощущение, что существо в хламидии остается за каждой из них. Я сделала над собой усилие, И повернула голову, чтобы увидеть, сколько еще дверей и коридоров впереди. Но тут же бухнулась на свою собственную подушку в своей собственной спальне. «Твою ж матушку!» — вскрикнула я и мгновенно вскочила с кровати. За окном все еще светило солнышко, в противовес не то сумеркам, не то ночи, что были во сне. «Да!» Это был всего лишь сон. Всего лишь. Я быстро похлопала себя по щекам, встряхнула головой, посмотрелась в зеркало и решительным шагом вышла из спальни. Вся наша честная братья сидела в гостиной и занималась кто чем. Кто-то играл в кости, кто-то щелкал орешки, а кто-то метал кинжалы в стену. Я поморщилась, но ничего говорить не стала. Молча прошла мимо, направляясь на выход. «Куда-то собралась, староста!» Ухмыльнулся Бугай, который, судя по всему, не собирался предоставлять мне услуги телохранителя, зная, что они мне ой как потребуются. Ни сейчас не собирался и никогда. Вот только в связи с открывшимися обстоятельствами он уже перестал быть идеальным вариантом. «Братья!» Спокойно позвала я, и два потомка хаоса мгновенно оказались за моей спиной. Грок нахмурился, не соображая, с чего бы такая послушность у полукровок. А я не стала объяснять ему то, что поняла. Теперь эти двое будут охранять меня, даже без моей просьбы. Да и открылись они специально, чтобы я поняла, кем они являются. Вот только сообщать всё это магу воды я не хотела. Слишком много чести и... личной информации. «Ты куда?» Наня поднялась с кресла и посмотрела на нашу троицу. Внимательно так посмотрела. «К ректору». Не стала врать я. «Но он же... Я в курсе». Перебила ее, прекрасно понимая, что ректора нет на месте. «Я скоро вернусь. А вы...» обвела взглядом всех членов курса. «Ни в коем случае не поднимайтесь на второй этаж». Все мгновенно повскакивали со своих мест, настороженно глядя на меня. «И вообще», — добавила, добивая, «да, настроение у меня кровожадное». «Постарайтесь обходить лестницу наверх за несколько метров». И с этими словами я вышла во двор, Слыша не то приглушенный смех, не то приглушенное шипение за спиной. Впрочем, замечать братьев я перестала ровно через секунду. Они были такими беззвучными, что у меня закралось подозрение. они подрабатывали ли они телохранителями у важных персон? Уж больно слаженно действуют. Подойдя к ограде из растений, я с удовлетворением пронаблюдала, как те расползаются передо мной, позволяя пройти. А мелкая молодец, знает свое дело. Поход до корпуса деканата и ректората занял 15 минут. И поскольку уже давно шла вторая половина дня, все адепты, свободные от лекций и рассыпавшиеся по травке, кто с книгой, кто просто так, провожали меня напряженными взглядами. В этот раз почему-то никто не делал попыток ни подойти, ни высказаться. Может, сработала мысль, что проблем с руководством будет больше, чем удовлетворение? А может, до них дошло, что месть моя будет вдвое круче? Не знаю. В любом случае, моя скромная фигура получила столько внимания, сколько получает, наверное, разве что император Среди Мирья, проходя по коридорам своего дворца. И вот иду я себе, иду, и вдруг вижу компанию старшекурсников в черном, среди которых стоит Леон, прислонивший спиной к дереву. Взгляд, которым он проводил меня, никак иначе, чем многообещающим и назвать нельзя. Уж не знаю, по какой причине его гордость так задела мое присутствие в данной академии, но проблем я с ним, кажется, не оберусь. И челочник прекрасно понимал, что я это понимаю. Потому и подмигнул мне, подленько так усмехнувшись. Я сделала вид, что ни его, ни его челки не существует, и, придав лицу выражение кирпича, прошествовала в здании деканата, шелестя платьем, сопровождаемое двумя бесшумными телохранителями. Как и днем, сие заведение было пусто. Вот только это меня не остановило. Я поднялась наверх, прошла через приемную к кабинету ректора и со всей дури пнула дверь ногой. Постояла, ожидая результата, и пнула еще раз. И еще. «Да чтоб вас всех! Вы вообще соображаете, что твори?» Секретарша ректора, появившаяся в приемной и застывшая около меня с каким-то глупым выражением лица, была раздета до неприличия. Яркая бикини и легкая краснота на коже подсказали мне, что она получала солнечные ванны на одном из курортов известной цепи оазиса в пустыне Приграничья. К слову, цена путевки туда равнялась примерно 10 средним зарплатам, потому я совсем не удивилась, что мадам в бикини не было на ее рабочем месте. Небось, сама путевка свалилась на нее неожиданно и буквально на голову. Начинаю уважать Леона. Парень не впрямь готов пойти на что угодно, лишь бы показать нам, насколько мы здесь не нужны. В прямом смысле слова, никому. Добрый день! вежливо поздоровалась я с дамочкой в бикини. А я тут к ректору стучалась, но никто не открывал. Вообще-то. Я была вызвана сигнализацией по поводу попытки преступного проникновения в кабинет господина Агареса. Придя в себя, заметила дамочка вполне серьезно. «Не подскажете, когда господин Агарес будет на своем рабочем месте?» — все так же вежливо спросила я. Дамочка прошла к своему рабочему столу, ничуть не стесняясь ноготы, и подняла свиток с расписанием шефа. «Вообще-то...» Он отбыл сегодня на важный светский прием. Вернется через пару дней. Просматривая свиток, сообщила она. А на мою поднятую бровь лишь отмахнулась. Ой, ну, там всякие дворцовые мероприятия, сами знаете. Может затянуться и на неделю. Хорошо, протянула я, офигевая от всего происходящего, но продолжая держать лицо кирпичом. «Тогда не соблаговолить ли выдать мне расписание на неделю?» «А вы кто вообще?» Не очень вежливо осведомилась секретарша в купальнике. «Что-то не могу припомнить ваше лицо». «И правильно, что не можете?» Кивнула я с не менее вежливой улыбкой. «Потому что я староста нового курса, набранного по указу Его Величества Императора Среди Мирия». Дамочка смотрела на меня долго. Так долго и неосмысленно, что я, кажется, даже начала слышать работу ее мозга. Точнее, полное ее отсутствие. «Староста нового курса?» Минут через пять повторила она, продолжая смотреть на меня. А у кого-то, похоже, от счастья совсем мозг спекся. А может, это поработало солнышко приграничья. Того самого, что был набран из воров преступников и прочих отбросов общества, напомнила я, продолжая убивать ее своей вежливостью. В глазах дамочки вдруг появился отблеск понимания, и они начали медленно расширяться от шока. Затем секретарша в купальнике перевела слегка отупевший взгляд на стол и подняла еще один листок, по-видимому, со списком новых учеников. Шестеренки не спеша закрутились в ее мозгу потому что дамочка вдруг резко прикрыла ладонями стратегически важные места, затем, чертыхнувшись, материализовала на себе подобие деловой одежды и, достав озорной цветочек из волос, заправленных за ушко, спрятала его в одном из ящиков стола. — Новый курс! — напряженно повторила она, не менее напряженно глядя на меня. — Ага, — кивнула я, соглашаясь. «Набран по указу императора», — произнесла секретарша, и я вновь была вынуждена согласиться. И заселен с сегодняшнего дня в один из жилых корпусов Академии Даркстоун. А вот тут я хотела бы заострить внимание. Мой указательный палец поднялся вверх, ведь мы, наконец, добрались до главной проблемы. Нас заселили в черную башню, заявив об отсутствии других свободных мест. А там, как я выяснила сегодня, обитает не совсем приятное нечто, способное забираться в сны. Ввиду чего я бы хотела переговорить с ректором о возможном переселении нас в другой корпус? Секретарша по мере моего короткого монолога бледнела все сильнее, а в конце и вовсе пробормотала что-то вроде «ректор убьет меня». Затем она дала мне знак «Ждать» и отошла к окну приемной, приложив к виску небольшой бесцветный камешек, взятый из бархатной подушечки, лежавшей на столе. «Хаос всех пожири! Неожиданно резко выругалась она, заставив меня вздрогнуть. Затем, не оборачиваясь, дала знак, чтобы я подождала еще немного, и вновь приложила камень к виску. Да чтобы вас всех черти драли! Выругалась еще громче и выразительней и выдохнула, опустив плечи. Через несколько секунд напряженного молчания секретарша развернулась ко мне и по мертвевшим голосом сообщила: "Свободных мест в академии нет, и до приезда ректора вам придется жить в черной башне". А нельзя ли связаться с ректором? пытаясь удержать на лице все то же вежливое выражение, поинтересовалась я. «Нет, приглашение на какое-то там светское мероприятие пришло очень неожиданно, и господин Агарес забыл взять с собой связной камень», — безжизненно отозвалась секретарша, которую мне почему-то стало очень жалко. «Вы сейчас пытались с ним связаться?» Кивнув на прозрачный камешек в ее ладони, спросила я. «Да», — шмыгнула носом секретарша и буквально упала на свой стул. «Ну как так? Только повезло в жизни. Впервые выиграла в лотерее, так неожиданно получила путевку на курорт. А я ведь вообще никогда и ничего не выигрывала». И, попыталась я угнаться за ее мыслью, оценив степень расстройства, и решив не раскрывать тайну удивительного выигрыша. «Да, Гарес убьет меня, если узнает, что я вас не встретила, да еще и позволила заселить в Черную башню. Он же все четко перед отъездом сказал, а я и так на испытательном сроке», всплеснула руками секретарша. Вот ли он засранец, подгадил так подгадил. Ну, ваше отсутствие во время нашего заселения мы можем сохранить в тайне. Дипломатично отозвалась я, понимая, что дружба с секретарем ректора мне совсем не повредит. К слову, у той от моего предложения прямо глаза заблестели. Но, прошу вас, помогите нам с поиском места жительства. Глаза секретарши начали медленно тухнуть. «Потому что жить в черной башне реально опасно для здоровья. Думаю, вы понимаете, это не хуже меня». «Какая же ты хорошая!» Протянула секретарша, положив подбородок на ладонь и рассматривая меня, словно я была ее собутыльницей в славной попойке. «В этой академии порой такие...» Тут она демонстративно прочистила горло. «Учатся, а ведь все из благовоспитанных семей». А ты простая девица с улицы в платье монашки. Появляешься в моей приёмной и ведёшь себя как потомок древнейшего рода. Даже улыбаешься вежливо. Вот почему те засранцы не могут так же. Так, а дамочку-то понесло. Видать, уверилась, что её уволят, как только так сразу. Семь спален, напомнила я чуть менее вежливо и чуть более настойчиво. «Мест нет», — заключила секретарша, хлопнув ресницами в такт своим словам. «А если завтра нас не будет в живых?» — на всякий случай поинтересовалась я. «В прошлом году вход на этажи запечатывали», — пожав плечами, сообщили мне. «Так что не сунитесь туда и останетесь живы». «Это я вовремя, ребят, предостерегла». «Хорошо». «Но это на неделю вы мне дадите?» Спросила уже вообще без эмоций. Уж больно хотелось разнести здесь все, От дорогого стола до милых рамочек на стенах. расписание это, да?» Кивнула секретарша и с какой-то приклеенной улыбкой вручила мне свиток со стола. На всякий случай я проверила. Так и есть список занятий в наличии кивнув бедолаги я вышла из приемной только сейчас заметив что братья все это время стояли за моей спиной а секретарша их даже не заметила или заметила но проигнорировала а неважно намного важнее то что выживать нам придется в прямом смысле слова и спасибо за это надо сказать темноволосому некроманту с дурацкой челкой Покинув деканат, я поплыла в сторону Черной башни. Гордо так поплыла. И свиток в руках держала так, чтоб всем было видно. Да, я староста курса. И я добуду то, что мне нужно. Хаос всех пожри. Будь против меня, хоть все адепты этой замшелой академии. «Милая Кайра!» Леон так неожиданно появился прямо передо мной, что я с сомнением прикинула, как быстро он стартанул с места, чтобы поспеть преградить мне путь. Остановилась. Остановились и братья за моей спиной, сделав два шага ко мне. «Это твои телохранители?» Улыбаясь не менее вежливо, чем я, секретарший ректора, пять минут назад, спросил староста некромантов и кивнул на братьев. «Это мои однокурсники», — ответила я без тени улыбки. «Такие же адепты, как и ты». «Это очень громкое заявление». Леон улыбнулся еще шире и мотнул головой, поправив свою мерзкую челочку. «И смелая. Как пообщалась с ректором?» «Весьма продуктивно. Не стала вдаваться в подробности я». «Хм». А я слышал, что он отбыл к императору еще утром. Словно припоминая данный факт, протянул Леон. Затем как-то неожиданно оказался в нескольких сантиметрах от меня, едва не касаясь моего лица своим. Ты вздумала лгать мне, милая Кайра. Каждая клеточка моего тела напряглась. Близко. Слишком близко. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. И нет, не от смущения или скромности. И еще немножко, и... Леон вдруг резко отстранился, умудрившись оказаться на расстоянии в пару метров. Я недоуменно посмотрела на него, затем обернулась и догадалась о причине столь спешной смены планов. Братья стояли по обе стороны от меня, уставившись на некроманта вполне себе красноречивыми взглядами. А пара кинжалов в их руках добавляла к картине ясности. Леон! очаровательная Фиии подобная блондинка подбежала к челочнику и положила ладушки ему на грудь. Они пытались напасть на тебя? ⁇ во все услышания спросила она, и я едва не закатила глаза. Серьезно? Так вся эта вежливость очередная провокация? Чтобы ни у кого из присутствующих при этой сцене, не возникло сомнения кто здесь агрессивный антисоциальный субъект а кто жертва своего воспитания да со стороны ли он просто подошел чтобы вежливо поздороваться но мало кто знает что так близко ко мне подходить нельзя и я об этом распространяться не буду адепты вокруг зашептались а блондинка вполне себе натурально всхлипнула повиснув на шее гадкого Леона. Я едва не зашипела, но сдержалась. Зашипели братья позади меня. Поэтому пришлось выходить из своего состояния оцепенения и идти по направлению к Черной башне. Как ни парадоксально, но только там и я, и все мои однокурсники в данный момент могли чувствовать себя в относительной безопасности. Главное, лестницу на второй этаж чем-нибудь перекрыть. Шкафом там или чьей нибудь кроватью, чтоб до потолка. Мрак.